Он весь был погружен в эту работу, никого не принимал. Жена его всем сказывала, что Андрей Ивановичу совсем теперь худо, что даже и ее к себе не впускает. Теперь Андрей Иванович мирно спал. Он всегда засыпал только под утро, так как с вечера и большую часть ночи его мучила несносная подагра. Но сквозь чуткий сон... Вдруг слышит он, как скрипнула дверь его спальни. Он открыл глаза. Перед ним жена. «Матушка, что это ты?» «Недовольным голосом заворчал он. Уснуть мне нынче не даешь. Сама с позаранку встала, выспалась. А ведь я только что задремал. Чего дверьми-то хлопаешь?» «Не хлопала бы без дела», — ответила графиня. «Вставай, Андрей Иванович! Гонец из зимнего! Принцесса зовет тебя как можно скорее по очень важному делу!» Андрей Иванович поднял голову с подушек. «Ни за что не поеду, матушка, ни за что! Бог с тобой! И будить меня не следовало из-за этого! Сама знаешь, не поеду! Как можно теперь ехать? Как можно во что-нибудь вмешиваться?» «Нет, нет, поди сама выйди к гонцу, скажи, что я болен, шевельнуться не могу, не только что ехать, пусть извинят. Не могу, не могу!» Графиня вышла передать гонцу этот ответ, Андрей Иванович задумался. «Это что еще такое? Что там у них?» «Набрали, видно, кое-кого опять заговор делают. Но так не мое это дело!» Я чужих глупостей не участник. Как нужно будет, сам съезжу. А теперь не... Теперь я болен. Он повернулся к стенке и снова задремал. Но хорошенько выспаться не удалось ему в это утро. Не прошло еще и часу. Опять входит графиня и говорит, что снова прислано Зимнего, да уже не гонец простой, а генерал Стрешнев, ее брат двоюродный. «Что такое? Но ну, позови его сюда!» Вошел Стрешнев. Андрей Иванович со стоном протянул ему руку. «Батюшка, Андрей Иванович!» — заговорил Стрешнев. «Вставай, одевайся, едем во дворец!» «Ах, куда мне? Ведь я уже сказал, что болен! Не могу!» «Все это очень хорошо!» — перебил его, улыбаясь Стрешнев. «Но сам знаешь, что есть такие обстоятельства, которые заставляют даже... Всякую болезнь перемочь. Одевайся. «Не могу, не могу», — повторял Эстерман. «Ан, можешь?» «Ан, поднимешься?» — продолжал улыбаться стрешник. «Хочешь об заклад биться, что встанешь? Скажу одно слово такое, и встанешь». «Да что такое?» «Что ты?» — уже оживленнее спросил Эстерман. «Какое такое слово?» «А вот какое». В караульне Зимнего дворца сидит один человек. И видел я того человека своими глазами. И человек тот — Бирон. Регент сидит в караульне, слышишь? Что ты? Вскочил с кровати Остерман, даже совсем позабыв про свои больные ноги. Что ты? Неужто? Ах, Майнгот! Братец... Пойдем, зайди ко мне на минуточку, пока он будет одеваться. Обратилась графиня к Стрешневу и увела его из спальни мужа. Она знала, что теперь надо оставить Андрея Ивановича одного. Надо дать ему хорошенько подумать, не мешать. Андрей Иванович сидел на кровать. Никогда еще в жизни никакое известие так не поражало его, как то, какое привез сейчас Стрешнев. Он дни целые ночи, почти напролет, все обдумывал, все решал. А тут, хватит без него сделали. Его не спросились. Да и сделали-то удачно. Горькое, обидное чувство шевельнулось в Астермане. Стар, что ли, я становлюсь? С ужасом подумал он. Другим уступаю дорогу. Стрешнев сказал, что это все миних. А вот Миниха-то я и проглядел. За ним ты не следил. Эх, я старый дурак! С каким-то наслаждением выбранил себя Андрей Иванович. Но что ж теперь? Теперь не вернешь. Теперь нужно в поезд кланяться господину Миниху. Да, нужно, нужно туда поехать, нужно осмотреться. Да оно и ничего, пожалуй, иной раз бывает... «Удобнее загребать жар чужими руками, своих не обожжешь, а жару загрести надо».